Глава одиннадцатая. «Как ты сюда попал?» — ледяным тоном спросила я, засунув руки в карманы и смотря на незваного гостя с вызовом. Сам дракон выглядел каким-то отрешенным, будто ничего особенного не происходило. Но проник в комнату к студентке. Что такого? «Через окно», — спокойно ответила Аристарх, вставая на ноги и отряхиваясь. «Вид у него такой, будто он только-только с дороги уставший», Одежда запылена, а черные волосы торчат во все стороны. «Скажи мне, как у тебя со слухом?» Задал он странный вопрос. «Нормально?» — растерянно ответила я. Черный дракон решил проявить заботу, что в лесу сдохло. «Может, уши болят?» — настаивал он, но привычной агрессии от него не чувствовалось. «Когда летела на спине отца, тебя могло продуть. Так, кажется, у людей это называется» когда от порыва ветра у вас воспаляются уши. — Я здорова! — отчеканила подозрительно, прищурив глаза. — Отлично! — вздохнул Аристарх. — Тогда скажи мне, Мариэлла, дочь Михаэля, почему ты меня не слушаешь? — А должна? — с возмущением вскинула брови я, собравшись высказать все, что думаю о его характере. Но дракон попросту перебил меня, разразившись очередной тирадой. «Я специально для тебя прочел лекцию об особенностях разных рас», — поразил меня он. «Для меня?» «Рассказ о силе и сплоченности оборотней, о положении драконов, о мстительности и недружелюбии вампиров», подчеркнув при этом уязвимость людей. «Странно, что при этом пострадал ты сам», — с улыбкой шепнула я, старательно отводя взгляд. Аристарх замолчал и сделал шаг, нависая надо мной. «А разве я не права? На этой лекции от рук слабой человечки-полукровки пострадал большой и сильный дракон, а точнее, его самое мягкое место». «Вот об этом я и говорю», — прорычал он, теряя терпение. «Ты не сознаешь своей слабости и уязвимости, Мария. Очнись уже, ты не на земле. Будь на моем месте кто-то другой, он бы тут же свернул тебе шею». «Никому другому и в голову не пришло бы унижать меня в присутствии одногруппников, с которыми мне еще предстоит учиться!» — резко воскликнула я. «Я не унижал тебя!» — в тон мне ответил дракон. «Я лишь показал, что здесь, в этом обществе, ты самая незащищенная из всех. И сегодня ты в этом убедилась. Зачем было задирать вампира, скажи? Ты ведь знала, какие они мерзкие существа!» я его не задирала задохнулась от возмущения я он сам без конца оскорблял меня а вчера в коридоре и вовсе толкнул обозвав по я перестала кричать под конец мой голос сел от обиды и боли при воспоминании об этом событии аристарх недобро прищурился ты должна была сказать мне сквозь зубы прошипел он а глаза аристарха странным образом потемнели не должна была скинула подбородок я Из-за твоих слов о моей слабости вампиры почувствовали, что меня можно задирать, как шакалы, которым встретился ослабленный зверь. Тебе здесь не место, закатил глаза Ристарг. Ты в академии несколько дней, а уже всех перессорила и вляпалась в кучу историй. Хватит валять дурака. Ты должна вернуться обратно. И не мечтай, отчеканила я. Этого не будет никогда. «Как бы ты ни старался!» Аристарх подобрался и метнул на меня злой, даже агрессивный взгляд. «Как хочешь!» Холодно ответил он. «Нравится тебе быть изгоем? Вперед!» «Но есть один момент!» «И какой же?» Безжизненным голосом спросила я. «Если мне еще раз доложат!» Сказал дракон таким голосом, будто отчитывал ребенка за серьезную провинность, что кто-то слышал от тебя бранные слова, Или, упаси тебя, боги, я сам их от тебя услышу?» Аристарх сделал паузу, взглядом давая понять, что мне в таком случае не поздоровиться. «Что, будешь бить?» — горько усмехнулась я. «Рот вымою с мылом», — пообещал он, подавшись вперед. В этот момент он не шутил. Угроза была вполне реальной. «Удачи!» — равнодушно бросил Аристарх, направляясь к окну. да пошел ты Едва слышно шепнула я, когда мужчина спрыгнул вниз и уже не мог меня слышать. Спрашивается, и что это было? Ввалился ко мне в комнату, отчитал за то, что посмело защитить себя, еще и угрожать начал. Кстати, а как он попал сюда? Дверь открывается только мне. Да и девочки в гостиной выглядят очень уж спокойно. Вряд ли они бы так спокойно делали домашнее задание если бы знали, что в комнате их соседки находится глава черных драконов. Разговор оставил после себя неприятный осадок и заставил задуматься, либо этот Аристарх очень глупый по своей сути, либо он жесток, а дурой считает меня. Но не мог взрослый и здоровый мужчина не понимать, что публичное унижение приведет к травле и издевкам. Эти его объяснения, что я, мол, «Хотел тебя предупредить, звучат глупо и неубедительно». В голову пришла странная мысль. «Если он прав, и я здесь действительно изгой, почему бы Аристарху публично не объявить меня своей женой? Странно, что он до сих пор этого не сделал». Я встрепенулась и тряхнула головой, отгоняя эти мысли. «Этот дракон мне не муж. Противно даже думать о том, что нас с ним начнут считать парой». Он пытался меня убить, и все его поведение говорит о том, что обретение им своей избранной — это досадная неприятность. Если бы не случайность, я была бы мертва, а он бы продолжал припеваючи жить-поживать. Заглянув в себя и проанализировав собственные мысли и чувства, я с удивлением поняла, что совсем не боюсь Аристарха. Это иррационально, глупо и недальновидно, но страха перед ним не было от слова совсем. Присутствовала плохо контролируемая злость. Мне хотелось ударить этого дракона, накричать на него, высказать ему, что я считаю его тупым и бесчувственным животным. Все что угодно, но только не страх. Хотя, наверное, мне наоборот следовало бы держаться подальше от Аристарха и не лезть на рожон. «Как поговорили?» Слинцой спросил Рафик, выползая из ванной. «Ты и так все слышал?» — фыркнула я. «Как он попал в комнату?» «Через окно. Залез по дереву, которое очень удачно растет поблизости», — отмахнулся кот. «Да я сам чуток струхнул, когда понял, что к нам в окно кто-то ломится. Представь, каково было мое удивление, когда я понял, что это твой муженек. Почему он не вошел через дверь?» — недоумевала я. «Не хочет афишировать вашу с ним связь», — с умным видом ответил дядя. «Если станет известно, что ты его жена, которая сбежала от него и прячется в академии, это станет ударом по его репутации. В каком-то смысле этим его можно шантажировать, но вряд ли Аристарху понравится такое положение дел. В его интересах как можно скорее забрать тебя к себе домой и держать там, пока у вас все не устаканится». «Но ведь в его дворце все знают о нашей свадьбе», — возразила я. «Да и отец в своем клане трубит о том, что его дочь насильно взяли в жены, разве нет?» но трубит — это сильно сказано», — поморщился Рафик. «Он ищет союзников, намекает, что с его дочерью не все в порядке. Но наша семья считается изгоями, персонами нон-грата. Пойми, над ним все смеются, его слова считают бредом». Даже родители и те отказали ему во встрече. «Что же нам делать?» – прошептала я. «Аристарх ведь не заберет меня насильно, да?» Единственное, что его останавливает, это страх за свою репутацию. Ничто и никто не помешает ему прийти, закинуть тебя на плечо и вернуть во дворец, по дороге старательно делая наследников. Но он понимает, что в таком случае твой отец всем раструбит и о казни, и о том, что ты теперь его шафат, понимаешь? Брак, благословленный богами, считается священным. Если пройдет слух о том, что тебя удерживают силой, насилуют и мучают, на Аристарха начнут косо смотреть. — Он может навредить папе, чтобы тот молчал? — со страхом спросила я. — Не думаю, что Аристарх станет так уж усугублять ситуацию. — скептически хмыкнул Рафик. Он все еще надеется на нормальное разрешение конфликта, без смертей и шантажа. Не лишай его этой надежды. Как только дракон поймет, что ты можешь ускользнуть из-под его контроля, он пойдет ва-банк. Будь хитрее, Машка, включи свои женские чары. Пусть он думает, что ты колеблешься и думаешь к нему вернуться. Тогда наш дракон расслабится, и тебе будет легче от него сбежать. «Скорей бы папа вернулся», — вздохнула я, переводя взгляд на окно. «Мне не нравится в этой академии. Здесь слишком жесткие правила. На земле привычнее и уютнее. А мне здесь нравится», — пожал своими кошачьими плечами дядя. «Я вырос в этом мире. Поверь, в некоторых вопросах земля значительно уступает миру драконов». «Угу», — мрачно буркнула я, — бросив на Рафика недовольный взгляд. Даже на земле считается зазорным оскорбить девушку. Не каждый мужчина решится публично рассуждать о том, шлюха она или не шлюха. А здесь это похоже в порядке вещей. Вампир оскорбил меня, толкнул, а когда я показала зубы, мой муж на меня же и наорал. Замечательные обычаи. «А-ха-ха!» — рассмеялся кот, смерив меня насмешливым взглядом. «Ты правда веришь, что Аристарх позволит клыкастому так обращаться с тобой? Зуб даю, что уже завтра вампиреныша здесь и близко не будет, и уедет он в очень скверном физическом состоянии». «Хочешь сказать, что Аристарх ему за меня наваляет?» скептически изогнула бровь я. «Очень в этом сомневаюсь». «Это от того, что ты мыслишь, как жительница Земли», — вздохнул Рафик. Даже если бы Аристарх был самым последним подлецом и сволочью, который спит и видит, как бы тебя убить, вытащить твои кишки и сделать из них гирлянду, он все равно разобрался бы с вампиром, потому что здесь оскорбление женщины — это оскорбление ее мужчины. Пусть вы с черным драконом друг друга не выносите, но Лапис Дундрик нанес оскорбление дракону, а мы такого не прощаем. Гордо вскинул голову кот. «Тогда почему он угрожал мне?» С недоумением пожала я плечами. «Угрожал!» — фыркнул Рафик. «Зная его, могу сказать, что он предельно вежливо попросил тебя придержать свой язычок. Понимаешь, по правилам этого мира ты должна была не рассуждать о том, что вампирам следует сосать, а пойти к своему мужчине и поплакаться ему в жилетку. Думаю, его покоробило» что его жена вместо того чтобы искать защиты у законного мужа сквернословила на всю столовую да я помирать буду но ни за что не попрошу у него защиты презрительно воскликнула я он пытался меня убить и убил бы если бы не случайность за что мне еще наказание скажи если в этом мире есть боги пусть они избавят меня от этого чудовища по имени аристарх за что мне это наказание Устало вздохнул Аристарх, входя в преподавательский корпус и сворачивая в свое крыло. Кристофер устало шагал рядом. Мужчины выглядели уставшими и вымотанными, только Аристарх вдобавок хмурился и ворчал. «Да ладно тебе, скажешь тоже», — хлопнул его по плечу Кристофер, улыбнувшись. «Я минут двадцать хохотал, когда мне передали слова твоей жены. Уже все студенты оборотни выучили эту фразу». А послезавтра наши капитаны начнут выражаться так же. Я слышал, кто-то сказал, что эта фраза должна стать девизом одного из кланов. «Твоя жена гениальна! Странно, что никто другой не додумался до такого метода питания». «По-твоему, гениальность заключается в том, чтобы в ответ на прямые оскорбления начать прилюдно рассуждать, кто и у кого должен сосать?» — скосил на него глаза Аристарх. Арис Тарх. «Арис!» Она отлично защитила себя и обернула слова оскорбления против своего обидчика», — возразил ему золотой дракон. «Вот и именно, Крис!» — Аристарх открыл дверь своего кабинета. «Она защитила себя и как?» «Сквернословием, да, остроумным, да, очень смешным, но сквернословием. Не каждая шлюха решится рассуждать о таких вещах вслух. Вообще-то, этот вампир как раз-таки...» «И назвал Марию шлюхой», — напомнил ему Кристофер. «Она сказала, что он толкнул ее в коридоре», — нахмурился Аристарх. «Почему мне об этом не доложили?» «Ты не приказывал пристально следить за ней», — ответил ему друг. «За ней присматривают издалека, стараются особо не приближаться. При таком раскладе вполне могли что-то упустить. Если с ней такое произошло, почему она не пожаловалась хотя бы отцу?» — Вот и мне интересно, — начал злиться Аристарх. — Мою жену оскорбляют, называют шлюхой, а я узнаю об этом лишь тогда, когда она сама начинает позорить меня и себя. Да — до чего глупая женщина! — поморщился он. — Я думаю, она просто не привыкла жаловаться, — предположил Кристофер. — Положение ее отца сейчас шаткое. Она наверняка боится за его безопасность. Что сделал бы Михаэль? узнай он об оскорблении любимой дочери убил бы вампира без тени сомнений ответила ретарх вот именно вздохнул золотой дракон поэтому она предпочла разобраться сама не думаю что с ее характером она бы пришла к тебе в слезах чтобы пожаловаться на обидчика кстати о нем какие будут указания никаких мрачно ответил черный дракон не надо его трогать я сам разберусь с этим любителем потолкать женщин в пустых коридорах. — Не завидую я ему, — хмыкнул Кристофер. — Надеюсь, ты не собираешься проверять предположения своей супруги о новом способе питания этих существ? С улыбкой спросил он и рассмеялся. Аристарх шутки не оценил и отвесил другу слабый подзатыльник. Черный дракон отправился в ванную. После нескольких схваток с морглами в мрачной пустоши, Он очень устал и мечтал о том, чтобы поспать и забыть обо всех проблемах. Однако стоило Аристарху переступить порог Академии, как тут же ему доложили, что его жена спровоцировала столкновение оборотней и вампиров в столовой. Только благодаря случайности удалось избежать бойни, в которой могла бы погибнуть и сама его шафат. Дракон залез в большую ванную, наполненную горячей водой, и расслабился откинувшись назад в воздухе витал аромат хвои благодаря растворенным в воде каплям эфирного масла в такие моменты ему лучше всего думается итак что мы имеем ушафат язык как помело нет элементарного чувства меры и так то будь она скромной и покладистой как и положено женщине все было бы иначе однако мария выросла в взбалмошной прямолинейной и непростительно распущенной это уже сказывается на взаимоотношениях с окружающими а что же будет дальше сегодня ей повезло за нее заступились оборотни действуя по принципу враг моего врага мой друг но что будет в следующий раз с ее характером мария легко вляпается в новую историю и на этот раз все может сложиться иначе невольно аристарх задался вопросом а что было бы если бы сегодня вампир убил его Шафат. Клыкастый наследник сумеречного клана понятия не имел, на кого покусился, но это не смягчает его вину. Он в любом случае уедет далеко и надолго. А что испытал бы сам Черный, если бы ему доложили по возвращении о трагической смерти Шафат? Странно, но сердце никак не отозвалось на эту мысль в душе царило абсолютное равнодушие к этой взбалмощной женщине его волновало положение в клане взаимоотношения с красным кланом похороны разборки с виновными что угодно но только не она сама аристарх не любит ее и ничего не испытывает к марии относясь к ней как к невоспитанному ребенку в любом случае все это слишком затянулось академия Частые нелепые ситуации, в которые попадает его шафат и заодно втягивает в них и его самого. С каждым разом эти конфликты все серьезнее. А если ее убьют, и тем самым Аристарх будет вынужден начать воевать с одним из кланов-оборотней или вампиров, нельзя этого допустить. Нужно вернуть Марию во дворец от греха подальше. «Мне надоело все это», — отрезал Аристарх, выходя из ванной в банном халате. «Что именно? Все». Я хочу вернуть Машу во дворец как можно скорее. Не позднее, чем через два дня. Мне кажется, ты торопишься. Попытался отговорить его Кристофер, но ему не дали закончить. Нет, я все решил. Жестко заявил ему Аристарх. Мне надоело разгребать последствия того, что она творит по собственной глупости. Она позорит меня, свой клан и вообще всех драконов. И что ты предлагаешь? — развел руками золотой дракон. — Она не согласится уехать. Мне плевать, на что она согласится. Поморщился черный дракон. — Вынуди Крастера ее исключить или заставь уйти отсюда по собственной воле. «Как — Как? — воскликнул Кристофер. — Начать угрожать ей? Зачем — Зачем? — пожал плечами Аристарх. — Задействуй своих парней. Пусть пугнут ее чуток. Но палку не перегибай. Она, как-никак, недавно пережила покушение. Кстати, нашли заказчиков? Подбираемся к этому вопросу, — туманно ответил Крис. Все указывает на то, что это кто-то из твоего ближайшего окружения. Скорее всего, женщина. Кругом одни предатели, — вздохнул Аристарх, устало потирая лицо. Ты меня понял? Через два дня ее должны исключить. По собственной воле или за нарушение правил. — Мне все равно. Моя Шафат должна быть дома. — Понял, — мрачно отозвался Кристофер, скосив на друга глаза. Не нравилась ему эта затея. Ох, как не нравилось Я долго не могла выкинуть из головы разговор с Аристархом. Все время размышляла о нем, находила новые ответы на его колки и фразочки. И никак не могла успокоиться. — А девочки слышали наш разговор? — будто невзначай спросила я урафика мы с драконом разговаривали на повышенных тонах и им в гостиной наверняка все было слышно конечно нет фыркнул дядя посмотрев на меня как на очень глупого человека твой дракон изолировал комнату и ванную никто ничего не слышал не держи его за дурака во первых он не мой поправила ярафика а во вторых я давно хочу с тобой поговорить Ты ужасно относишься к Эльзе. Дядя, ты хоть представляешь, как она разозлится, когда узнает, что ты на самом деле разумный дракон? — А она узнает? — хохотнул он. — А вдруг? Прекрати приставать к ней иначе! — нахмурилась я, вперив в него суровый взгляд. «Что — Что? — рассмеялся Рафик. — Папочке нажалуешься? — Нет, я просто вышлю тебя обратно на землю. Будешь жить, как все коты, и молчать. Это мое последнее предупреждение. Не смей подходить к Эльзе. Дядя ничего не ответил, но послал мне очень недовольный взгляд. Не нравится ему, что не разрешают домогаться молодых студенток, надо же. Пусть спасибо скажет, что я его тапкой не отходила. Как ни крути, а мне нужно пообщаться хоть с кем-то, Ведь сидеть в одиночестве не самое приятное и полезное занятие. Я открыла дверь и прошла в гостиную. Дядя последовал за мной. С грустью подумалось, что уже скоро папа должен забрать меня, и с волшебной академией придется расстаться. Оливия и Эльза вели себя как обычно. Они и вправду не слышали нашего разговора с Аристархом. Что ж, это и к лучшему. Мы начали делать домашнее задание, А рафик примостился на коленках уэльзы на этот раз он не пытался залезть ей в декольте но зато сверлил меня грозным ненавидящим взглядом давайте я вам чаю заварю устало вздохнула я у меня припасен целый набор чайных пакетиков надо же его с кем то разделить вам какой черный пожали плечами девушки черный так черный Пришлось заварить им простой чай, Одной с сахаром, другой с лимоном. Когда мы в тишине пили свой чай, Рафик вдруг от чего-то решил, Что я не смотрю на него, И вновь начал тыкаться мордой в грудь Эльзы, Нагло мурлыкая при этом. «Да что ж такое-то! Я только набрала воздуха в грудь, Чтобы накричать на подлеца, Как сама девушка начала его гладить и ласкать. Ну, просто идиллия! Он ее домогается!» а она его наглаживает. Все это продолжалось недолго. Решив не испытывать мое терпение, кот развернулся спиной к девушке и довольно прикрыл глаза. «Хороший у тебя котик», — улыбнулась Эльза. «А ты не думала его кастрировать?» «Никогда не забуду этот момент, когда Рафик в ужасе распахнул глаза и уставился на меня. Давненько я не видела такого дикого, почти животного страха в одном лишь взгляде». «Знаешь, давно об этом думаю», — расплылась в улыбке я. «Говорят, коты после этой процедуры становятся очень тихими и спокойными, да?» «Ага», — кивнула Оливия. «Мы нашим котам даем специальное зелье, и у них на раз все желание гулять отпадает». С каждым ее словом глаза дяди расширялись все сильнее, грозя выпасть из орбит. «По-моему, его даже немного потряхивало. Правда, у него много побочных действий». И это не очень безопасно. А мы просто берем и отрезаем котам все причиндалы. Простодушно поведала нам Эльза, чикнув пальцами наподобие ножниц. Перед процедурой им дают специальную травку, и они даже ничего не чувствуют, чик и все. Но для этого у них должно быть особое строение этих органов. Пробормотала она и начала задирать Рафику хвост. Эльза, в отличие от меня, не видела лица своего пациента. а оно Надо заметить, было очень эпичным. Таким растерянным и испуганным я не видела своего кота никогда в жизни. Он смотрел на меня с ужасом и мольбой, безмолвно умоляя, чтобы я вступилась за его помидорки. Но этого не будет, пусть получает по заслугам. Никому не позволено безнаказанно приставать к невинным девушкам. «Рафик, не бойся», — ласково произнесла Оливия, пытаясь успокоить его, но это не помогло. «Эй, котик, ну не сопротивляйся!» Эльза упорно пыталась заглянуть ему под хвост, а мой дядя отчаянно сопротивлялся. Наконец ей удалось добраться до искомого места, потянув за кончик хвоста. ну как где тут наши бубенчики?» «Детка, ты слишком торопишь наши отношения!» Приятным низким баритоном ответил ей Рафик, вырываясь из рук юной ведьмы и прикрывая свою прелесть пушистым хвостом. На секунду в кухне повисла тишина, а потом Оливия и Эльза вдруг завизжали, как сумасшедшие. От их пронзительного крика у меня заложило уши, а Рафик и вовсе сбежал в мою комнату. — Он говорящий! — в ужасе закричала Оливия, тыча пальцем в сторону пушистого наглеца. — Мамочки! На их визг в комнату вбежал Карен, ворвавшись в гостиную с таким видом, Будто ожидал увидеть здесь из десяток вооруженных бандитов. Вместо этого ему открылся интересный вид. Две визжащие девочки, которые испуганно указывали пальцами на мою спальню, и я, сидящая за столом и подпирающая рукой голову. — Что случилось? — воскликнул оборотень, пытаясь перекричать девчонок. — А ну успокойтесь, что там? Он заинтересованно посмотрел в ту сторону, куда сбежал Рафик. — Ее кот разговаривает! — испуганно вскрикнула Эльза. — Как такое возможно? — У вас же волшебный мир, — пожала плечами я. — Неужели говорящие животные здесь в новинку? — Да, — в унисон ответили мне девочки. — Кто он? — чуть не со слезами на глазах спросила Эльза. — Зачем ты его привела? — Да перестаньте вы орать! — стукнула по столу я. — Это же не монстр какой-то. Это мой дядя, брат отца. В гостиной повисла тишина. Все трое растерянно уставились на меня, будто боялись поверить моим словам. — Что? — простонала я, не выдержав. — Твой дядя? — с сомнением спросил Карен. — Рафаэль, что ли? — Да, Рафик, — подтвердила я, кивнув. Насколько я знаю, Аристарх превратил его в кота, в наказание за преступление против черного клана. Куда его деть? Отец сказал, чтобы он помог мне освоиться в новом мире. На самом деле дядя неплохой, просто очень устал от жизни в кошачьей шкуре. Обстановка уже не казалась такой напряженной и обостренной до предела. Девочки немного успокоились, а Карен растерял всю свою воинственность и теперь выглядел более или менее спокойным. «Рафаэль жив?» — с сомнением спросил оборотень, опускаясь на стул рядом со мной. «Ты это серьезно? А ты думал он умер?» — удивилась я. «Все думают, что он умер», — пожала плечами Оливия. «Я много слышала о нем, о его приключениях и странствиях. Но ведь Аристарх казнил Рафаэля. Это известно каждому. Он считается мертвым. Разве это не так?» «Не так», — ответил спокойный голос моего дяди. Кот вышел из моей спальни и рискнул высунуться в гостиную. Оливия и Эльза поближе прижались друг к другу, и даже Карен напрягся. Я считаю, лучше было бы умереть, чем влачить вот такое существование. Мы во все глаза смотрели на него. Мне было непривычно видеть Рафика таким серьезным. Я привыкла, что он все время язвит, шутит. А сейчас кот выглядел предельно серьезным, будто терять ему уже нечего. «Получается, ты на самом деле дракон?» — нахмурилась сельза «В глубине души — да». Вздохнул Рафик и сел на пол, показывая, что готов ответить на все вопросы. Тогда, пятнадцать лет назад, мы с моим братом Михаэлем тайно проникли в сокровищницу, чтобы выкрасть артефакт черных. Мой брат взял только то, зачем пришел, а я прихватил золотишко, пару алмазов и несколько мелких, но редких артефактов. В голосе дяди не было ни капли раскаяния, скорее сожаление о том, что все пошло не так как он планировал. Нас поймали, заперли, состоялся суд. Михаэль обвинил меня в жадности и твердил, что если бы мы взяли только артефакт поиска, нам могли бы все простить, но так... — Ты же дракон, — прошептала Оливия, смотря на него с жалостью. — Как же ты мог украсть золото? Это ведь страшный позор для всего клана. — Не знаю, — виновато опустил глаза Рафик, как вошли в сокровищницу. Так жадность меня и одолела. Сам не знаю, от чего вдруг начал все хватать, но в тот момент это казалось правильным. В общем, понятное дело, меня приговорили к смерти. Аристарх пришел ко мне в одиночную камеру, чтобы привести приговор в исполнение, но от чего то решил в последний момент его изменить. Он сказал, что я не того, чтобы марать об меня руки. Затем этот судья вытащил странный коробок открыл его и оттуда повалил синий дым. Я отключился. Когда пришел в себя, понял, что стал животным. «Для дракона это страшное унижение», — мрачно заметил Карен. «Смерти вправду предпочтительней. Если об этой истории станет известно общественности, ты не оберешься позора. Каждый будет считать своим долгом высмеять и унизить дракона-кота». — Неужели нет способа вернуть его в прежнее состояние? — прошептала ливия с нотками жалости в голосе. — Есть, — ответил ей Рафик. — Аристарх отменяет приговор и возвращает меня в прежний вид. Михаэль выяснил, что он использовал древнюю магию демонического народа, и обратить ее может либо тот, кто наложил, либо очень сильный демон. Вздохнул он, опустив взгляд. «А в чем проблема?» «Не поняла я. После его последней фразы все понимающе закивали. Будто обратиться к демону — это нечто нереальное и невозможное. Демоны отказали?» «Маша! Демоны наши заклятые враги!» Вздохнул Рафик. «Они живут на другом полушарии. Нас разделяет мрачная пустошь, которая считается границей двух царств — драконева и демонического». «Тогда откуда у Аристарха их магия?» — не поняла я. «Да оттуда, дурында ты бестолковая, что клан черных издревле охраняет границу с мрачной пустошью!» Закатив глаза, объяснил мне Рафик. «Черные драконы, по сути, это пограничники, военные, которые защищают все наше полушарие от мерзости, что приходит с пустоши. Как правило, это монстры, которых порождает демоническая магия». Иногда им удается поймать демонов-шпионов и конфисковать их артефакты. Отсюда и запрещенная магия. Но почему демоны считаются врагами? Неужели нельзя объединиться с ними и работать сообща? — развела руками я. — Удивительно, и как это до тебя никто не догадался предложить им мир? — раздраженно рявкнул дядя. — Это невозможно. История учит нас, что существуют две великие эпохи до переселения и после него. Переселение — это момент, когда драконы переселились из своего родного мира в этот, посчитав его наиболее удобным и пригодным для жизни. Есть сведения, что прежний мир был уничтожен в результате войны, и малочисленные представители выживших кланов бежали. Но это не подтверждено. Этот мир населяли демоны, и они были не очень рады новым переселенцам. «Неужели нельзя было договориться?» — с горечью спросила я. «Зачем вновь начинать войну, если та уничтожила их прежний дом? Затем, что демоны не хотели предоставлять драконам территории для жизни и все сильнее теснили их, пока в один прекрасный день не потребовали, чтобы те проваливали во свояси Но почему?» — не могла уразуметь я. Неужели демоны настолько бесчеловечные существа, что решились выгнать расу, потерявшую свой родной мир? Я слышал, что первые драконы вели себя не очень вежливо. Карен деликатно вмешался в наш разговор. Они притесняли местных жителей, требовали себе все больше и больше земель. Как бы там ни было, через несколько лет после переселения разразилась кровопролитная война. Она велась долго. С переменным успехом. Демоны воевали с драконами очень ожесточенно, Никто не стеснялся применять самые мерзкие методы. Погибло много мирного населения: женщины, дети, старики. Драконы сжигали их целыми деревнями, а демоны травили ядовитым газом, который изготавливали с помощью своей токсичной магии. В определенный момент стало понятно, что эта война никогда не закончится победой одной из сторон. И намного вероятнее, что противники попросту истребят друг друга, а заодно и все живое вокруг. В конце концов, чтобы не погубить этот мир, было решено поделить его на две части, которые разделяет мрачная пустошь. Демоны живут на противоположном ее конце, а драконы царствуют здесь. «И никакого общения между государствами нет?» — нахмурилась я. «Минимум», — вздохнул Рафик. Пересечение границы пустоши строго запрещено. Это считается нарушением мирного договора. Именно поэтому работа черного клана так важна. Они отлавливают всех, кто пытается проникнуть в царство драконов. Это очень опасно, потому что демоническая сторона регулярно распыляет по пустоши ядовитый газ или выпускает туда монстров, которые убивают все, что попадается им на пути. — Но ведь драконы очень сильные создания. Разве они не могут сжечь всех этих перебежчиков своим пламенем? — Не могут, Маша. — Потому что главная особенность демонов и их детищ — устойчивость к драконьему огню, — ответил мне каран Это и стало решающим фактором в войне, — кивнул Рафик. — Демоны оказались единственными. Кого не берет наш огонь? — а ведь он способен расплавить даже металл. Поэтому я, скорее всего, навечно останусь котом. Что наиболее вероятно, что сильный демон согласится расколдовать меня, нарушая тем самым закон, или что Аристарх простит меня и снимет чары? — Да, — сочувственно протянул Карен. — Жестокое решение принял этот дракон. — Твое положение не отменяет того факта, что ты скрывал правду и пользовался нашим неведением. Холодный голос Эльзы разорвал пространство, резанув вслух злыми нотками. Девушка явно чувствует себя оскорбленной, и в этом есть доля моей вины». Рафик не опустил голову, демонстрируя, что сожалеет. Вместо этого он, напротив, встретил ее обвиняющий взгляд твердо и уверенно, будто говорил «Я понимаю, что сделал, и не жалею». Эльза решительно встала с дивана и подошла к сидящему на полу коту. Честно говоря, я думала, что она его ударит, но вместо этого ведьма схватила моего дядю за шкирку и поднесла к окну. «Эльза!» — окликнул ее Карен. «Что ты задумала?» За считанные секунды девушка распахнула открытое окно и, не обращая внимания на кошачьи вопли, вышвырнула Рафика на улицу. «Стой!» — закричали все мы, но не успели. «Мяу!» С диким воплем мой дядя полетел вниз. Не помня себя от ужаса, я подскочила к окну и выглянула вниз. С пятого этажа я прекрасно видела зеленый газон внизу и серого кота на нем. Рафик немного пошатывался, но худо-бедно двигался к входу в общежитие. Коты всегда приземляются на лапы. Равнодушно пожала плечами Эльза и ушла к себе не обращая внимания на причитание Оливии. «Ну, он это заслужил», — признала я, глядя вслед ведьме. «Не знаю, как бы я сама поступила, если бы посторонний мужчина в обличии кота ластился ко мне, терся о грудь и посещал бы со мной ванную. Наверное, со злости и вовсе отрубила бы хвост, а Эльза лишь выбросила дядю в окно. Когда она успокоится, нужно будет обязательно извиниться за то, что молчала и позволяла всему этому случиться. Карен помог нам с Оливией выполнить домашнее задание. Минут через двадцать вернулся Рафик. Видок у него был тот еще. Не говоря нам ни слова, шатающейся походкой кот прошел в мою комнату и там и остался. Даже стало немного жаль его. Что поделать, он заслужил это наказание. В свою спальню я возвращалась, вымотанная. И уставшая, все, чего мне хотелось, это лечь в постель и забыться сном. Однако судьба решила иначе. Меня ожидал сюрприз.